Глава 8. И не знал ничего я про марш проигравших. Сергей Тимошенко. Ну что же, время подвести итоги нашего рейда. Мы практически без боя захватили станцию «Арварцев». Вот только она оказалась в аварийном предкритическом состоянии. Из-за уничтожения центрального эскина вместе со всем персоналом обслуживание станции прекратилось. Работали только аварийные управляющие контуры, но их мощности хватало лишь на подачу энергии в критически важные места – Мелкие аварии не устранялись, поэтому хоть станция была пригодна для проживания, но требовала полного ремонта и профилактического ремонта. Мы вновь собрались с тесным коллективом руководства и пытались выработать план действий. Да, теперь уже бывшая Арварская, а ныне наша, станция технического обслуживания подходила для переселения выживших легионеров. Вот только вставал вопрос, как это осуществить. транспорт у нас был, но уж очень активные движения различных сил начались в этом куске космоса. Нужно прятать базу, нужны корабли, нужны люди, нужно все. Если Дуглас прав, то Аратан обязательно постарается завершить то, что не получилось у Архов и Арварского рейдера, а конкретно уничтожить Легион полностью. В каюте, где и проходило совещание, висела гнетущая тишина. Никто не знал, как найти выход, приемлемый для всех. Самым острым стоял вопрос связи. По непонятным причинам межзвездная связь отсутствовала напрочь. Не только с базой Легиона, но и с содружеством. Предположение о поломке ретрансляторов не выдерживало никакой критики. Все узлы на самых ретрансляторах дублировались, да и сами станции приема и передач сигнала были не в единственном числе. Предположить, что целый сегмент отлажной системы сам собой вышел из строя – это из разряда бреда. Давно бы уже на местах были ремонтные корабли и сеть бы восстановили. Но в эфире была тишина. Уважаемый Штейн, скажите, а данная станция укомплектована по нормам разведуправления или по флотским? Лейла, в этот раз сидевший напротив меня, немного поздорили с утра, обратилась к бывшему командиру крейсера «Арварцев». «Если по нормам разведывательных либо опорных баз, то я могу предложить один из вариантов, как восстановить связь». Лейла в ожидании внимательно смотрела на Арика. Тот удивился, но ответил. «Насколько я знаю, то станция использовалась еще как опорный пункт для разведчиков, действующих под прикрытием». Увидев мой недоуменный взгляд, пояснил. «Пираты». Исходя из этого, могу предположить, что база укомплектована по максимуму для снабжения всем необходимым рейдерских и крейсерских сил. Графия заметно оживилась. Что-то пришло в ее умненькую голову. Насколько я знаю, арварские базы такого типа комплектуются передвижными ретрансляторами, специально разработанными для развертывания в условиях большого удаления от основных сил, а значит мы можем использовать их для установления устойчивого канала с Диком и Дугласом. Нужно всего лишь развернуть ретрансляторы между нами. Лейла победно оглядела нас. Арик, Ларс, да и, признаться я, с удивлением смотрели на девушку, предложившую такое простое, на первый взгляд, решение. Ладно, у меня вообще не было информации о таких станциях, я знать не знал, чем комплектуются такие базы, но вот почему Ларс или Арик этого не предложили, было немного странно. Ну да кто их знает, может тоже не имели такой информации. Ладно, неважно это, пора мне как руководитель всего этого безобразия вмешаться. Арик, свяжись с инженерной секцией, пусть прошерстят склады на предмет нахождения этих самых ретрансляторов. Насколько я знаю, на станции в доках были обнаружены несколько кораблей с возможностью гиперпрыжка. Они исправны? Я дождался утвердительного кивка от Ларса. Именно он занимался инвентаризацией доставшегося нам трофея, после чего продолжил пояснение задачи для Штейна. В случае обнаружения, пусть грузятся на трофейные корабли, выходят в точки развертывания ретрансляторов для обеспечения устойчивой связи. Взгляд капитан Командора расфокусировался. Видимо, связавшись по нейросети, отдавал необходимое распоряжение. Дождавшись, когда он закончит, мы продолжили обсуждение текущих дел. Помимо связи, остро стоял вопрос с доставшимися нам по наследству от работорговца криокапсулами с замороженными людьми, непонятно было, куда их деть. Ну и третьим по важности, где взять корабли и боевые, желательно с обученными и лояльными к нам экипажами. По замороженным рабам дельное предложение внес Ларс. Он предложил разбудить их и попробовать завербовать. Тем, кто согласится влиться в наши ряды, устанавливают нейросети. Благо запас таковых был и на уцелевшем куске базы Легиона. Склады-то практически не пострадали, и на доставшейся нам трофейной станции арварской разведки. Но отказавшихся обратно в Криокапсу, при случае их желательно передать в Аратан или Делус. Там рабство было запрещено. И у них будет шанс на начало новой жизни. По кораблям никаких идей не было, тем более по экипажам. Нет, кое-какие наметки имелись, но чтобы точно выяснить все нюансы по привлечению нужных нам сил, требовалась связь. Лейла предложила обратиться к ее отцу. Тот, в принципе, мог помочь кораблями, оказывается, семья Эль-Махаон владела верфями, производящими боевые корабли для флота империи Аратан. И, в принципе, при определенных условиях он мог бы Дугу с Лейлой передать несколько кораблей, но вот с экипажами придется решать самим. Герцог же предложил, в принципе, бредовую идею – перетянуть в наш лагерь целый флот. Суть идеи заключалась в том, что у Грига Урсона был брат – Марк, командовавший седьмым ударным флотом «Аратана». По стечению обстоятельств истории с мятежом обошла его страной, он остался в армии империи. Свой флот Марк старался укомплектовывать только проверенными и лично преданными ему бойцами. Участие брата в мятеже не дало ему приблизиться к престолу, но он ценился, потому седьмой флот считался аварийным. Им наравне с легионом затыкали дыры в самых тяжелых местах боев. Где сейчас он дислоцируется, неизвестно, но если получится наладить связь, то шанс перетянуть его на свою сторону велик. Марк дорожил своим братом, поэтому вряд ли простит императору его смерть. А значит, повод оказать нам поддержку будет, да и личный состав вряд ли сильно обожает императора, который использует их как обычное мясо. Более-менее наметив пути, мы решили заняться пока станцией замороженными людьми. Под конец совещания поступил доклад от инженерной группы о находке нужных нам ретрансляторов. Быстро закончив обсуждение, мы дружно направились каждый по своим делам. Несколько недель, понадобившись на развертывание цепочек ретрансляторов, пролетели почти мгновенно. За то время, пока отправленные корабли занимались налаживанием связи, мы, насколько смогли, привели станцию в порядок. В запасниках базы нашелся даже центральный скин, аналогичного с уничтоженным класса. Так что, используя приоритет доступа Штейна, мы смогли установить контроль почти на всеми системами станции. В криокапсулах, как я и предполагал, оказались жители Земли, похищенные при различных обстоятельствах хорварцами. С каждым из разбуженных людей я и Ларс проводили беседу. В большинстве случаев на наше предложение после объяснения, что назад мы их вернуть не можем, получали согласие. Но были и такие, которые напрочь отказывались адекватно воспринимать реальность и начинали угрожать проблемами, если их сейчас же не вернут обратно. Ну... Каждый сам себе дурак, как говорится. С такими разговор был коротким, обратно в капсулу. Положение такое, что не до сентиментальности и рассусоливания. У нас несколько тысяч человек на обломке в космосе, без шансов на спасение. Нам нужно было дело делать, и не утешать обиженных. В общем, дело было много, согласившись, сразу отправляли на установку нейросети, выгребли запасы арварцев и дальнейшее обучение. За короткое время нам удалось увеличить численность боевой и технической секции почти в два раза за счет рекрутов. Теперь мы хоть что-то сможем противопоставить в случае нападения. Станцию перевели с помощью маневровых двигателей в другую точку системы, спрятав за большим астероидом. У меня оставалось еще одно дело. Очень важное дело. Корабли, отправленные с ретрансляторами на борту, наконец-то выполнили поставленную задачу. Появилась связь как с Легионом, точнее с его остатками, так и с Метрополией. Ларс в первую очередь попробовал связаться с отцом Лейлой и Дугласа, но система сообщила, что данный абонент находится вне зоны действия сети. Тогда Ларс зашел в инфосеть, чтобы прояснить обстановку. То, что он нарыл во время просмотра новостных каналов, мягко говоря, ввело его в недоумение. В Содружестве царил хаос. Сразу в трех крупных государствах Содружества полыхнули бунты. В конфедерации Делус восстали окраинные системы. Но там канцлер Совета Конфедерации не стал играть в гуманизм, а просто бросил четыре флота на подавление мятежа. Странные были требования у восставших. Требовали независимости перераспределения финансирования от центра к регионам. В Делусе, в принципе, центральная власть не распределяла финансы, в ее ведении была только армия, судебная и полицейская система. Все это финансировало за счет взносов от каждой из провинций. «Зажрались» — единственная мысль, мелькнувшая у Ларса во время просмотра сводок из Дауса. Там уже, в принципе, все закончилось. Мятежники, увидев над головой тяжелые боевые корабли, тут же выдали зачинщиков и прекратили сопротивление. А вот в Воротане и Арваре ситуация была тяжелой. И там, и там мятеж поднимали те, кто, по идее, должен был охранять государство. Воротане это был орден хранителей. Императоры Совет Ордена имели примерно равные силы, бои шли ожесточенные. Несколько систем уже были просто уничтожены. К тому же империя вела войну с Галанты, но из-за вспыхнувшей гражданской войны части и подразделения, до этого бодро наступавшие занимающие систему за системой, оказались без резервов, да еще и аграфы, видимо из-за снижения темпов наступления, смогли собрать силы и перерезали коммуникации за спиной ударных флотов. Сейчас несколько систем, взятых с боем аратанскими войсками, были блокированы ушастыми. Люди и корабли оказались брошены. Ни император Георг, ни совет ордена даже не пытались пробить кольцо осады. К сожалению, и флот адмирала Марка Урсона оказался в такой же западне, зажатой в системе РАСП. Ларс по старым адресам сумел связаться с ним и переговорить. Теперь нужно было результат беседы обсудить с Виком, чтобы понять, чем привлечь Марка и каким образом его вытаскивать из блокированной системы. В Варваре, так же как и в воротане, взбунтовались закрытые религиозные кланы, но тут император быстро нашел управу. Не церемонясь уничтожил бунтующие системы вместе со всем населением. Жестоко, но эффективно. Бунт прекратился сам собой в течение пары недель. Столько понадобилось кадром линкоров времени, чтобы добраться до мятежных систем в связи с полным исчезновением недовольных. После этого Ренье, император Арвара, сосредоточился на графах. Но не тут-то было. Архи начали вторжение, и первый удар пришелся почему-то не на ближайший к ним Маратан, а на Арварскую империю, что было уже само по себе странным. Хотя странным это было для кого угодно, но не для Ларса. Он знал, кто реально руководит пауками, подаваной. Во всех трех мятежах проглядывалась координация действий. Слишком все вовремя случилось. Именно тогда, когда Галланты начало терпеть поражение за поражением, не в силах отразить удары с трех сторон. Явно мятежей и вторжение пауков шло в пользу ушастых. Герцог был лишь удивлен тем, как глубоко в человеческое общество проникло влияние падаванов. Хотя за прошедшие тысячелетия многое можно было достичь. Вот только аграфы, неужели они попали под влияние? Эта раса славилась тем, что ко всем остальным относилась с презрением. Они находились примерно на одном уровне с рурхами и скорее были врагами, чем союзниками. Что же могло произойти такого, что подаваны начали действовать в интересах Галанта, непонятно. Ларс отодвинул размышление на дальний план и начал вызывать дико. Система показывала устойчивый сигнал, вот только никто не отвечал. Неужели нет даже дежурного на узле связи? Да нет, барон Унгарн – опытный и строгий командир, такое для него недопустимо. Ларс снова и снова посылал вызов. Только через час упорных попыток с той стороны пришло уведомление об ответе. Засветившийся голограммой на герцога смотрел Дуглас эль -Махаон. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что-то случилось серьезное. Полковник имел весьма потрепанный вид. Лицо наполовину было залито регенгелем, под которым виднелся ожог. Явно след плазменного заряда. Правая рука отсутствовала. «Что произошло?» Ларс даже предположить не мог, в результате чего Дуг получил такие повреждения. Явно был бой, но с кем? И осталось ли кого вывозить с обломка базы? Ответы должен был дать смотревший на нее сейчас с голограммы полковник Дуглас Эль -Махаон. Но сердце уже заныло в предчувствии непоправимого.